Часть третья. Зло. Что есть зло? Существует только одно зло — отрицание жизни. Д.Х. Лоуренс. А после огня тихий ласковый голос. Книга царей. 19.12. Глава тридцать седьмая. Гарольда трясло. Тело било безудержное дрожь. Он опустился на колени перед тремя зародышами и протянул руку, чтобы коснуться лежавшего с краю. Кожа эмбриона напоминала на ощупь вздувшийся шар или готовый лопнуть волдырь. Когда пальцы Гарольда коснулись его груди, тот едва заметно пошевелился. Существо сипло булькало, и Гарольд весь съежился при виде появившейся в уголке его рта желтоватой жидкости. Глаза эмбриона мутанта были закрыты. Сквозь тонкую пленку век просвечивала чернота озрачков. Двое других монстров подползли ближе к Гарольду, их черные глаза мерцали угрожающим блеском. Гарольд огляделся по сторонам. На него обрушилась лавина звуков. Он затряс головой, пытаясь избавиться от шума и треска в ней, напоминающих радиопомехи. Постепенно слышимость прояснилась. Беспорядочное шипение обрело смысл. Да что с ним такое? – спросил вслух Гарольд, не сводя глаз с свяла шевелящегося зародыша. Постепенно тот затих, тонкие губы подрагивали, густая жидкость, напоминавшая гной, вытекала из рта. Пожалуйста, скажите мне! Чувственно умолял Пирс. Шипение стало более громким. Гарольд покачал головой. Нет. Они настаивали. Что я должен делать? последовали приказы, которых он не мог ослушаться. Гарольд взглянул на заболевшего зародыша и на его более жизнеспособных собратьев. Какое-то мгновение он колебался, поняв, что от него требуют, но его сопротивление длилось не более секунды. Он поднялся на ноги и двинулся в дальний угол комнаты к одеялу, на котором спал. Под скрученным пальто, служившим ему подушкой, лежал кухонный нож. Гарольд поднял его, задержав взгляд на тусклом лезвии. И поспешил к зародышам. В затылке стало подниматься ноющие боли. Он наклонился над квилом выкидышем и увидел, как два других вперили в него свои глаза. Они не спускались с него грозного взгляда, следя за тем, как он закатывает рукав и оголяет руку с чудовищными пурпурными шрамами и рубцами. Держа нож в правой руке, он вытянул левую руку и принялся сжимать и разжимать пальцы до тех пор, пока не обозначились вены. Он с трудом сглотнул и занёс нож над собственной плотью. Гарольд быстро провёл лезвием по руке и вздрогнул от боли. Холодный металл разрезал кожу и вскрыл вздувшиеся вены. Кровь хлынула из раны. Выронив нож, Гарольд схватился правой рукой за левую. Парез соднела, и левая рука начала неметь. Переборов подступившую слабость, он медленно опустил порезанную руку, позволив крови стекать вниз. Красный поток бежал по руке, потом по пальцам, и Гарольд осторожно поднес их к губам умирающего зародыша таким образом, чтобы живительная влага попала тому в рот. Существо слабо зашевелило губами, часть крови попала ему на лицо и живот. Оно издало какой-то миукающий звук, пытаясь проглотить кровь. смешавшуюся с выделениями, вытекающими из его рта, Гарольдо трясло, боль охватила всю левую руку, но он продолжал держать ее над зарудошем, жадно слизывавшим кровь распухшим языком. Гарольд, как во сне, дотронулся правой рукой до существа. Я сделал, что вы хотели, прохрипел он, обращаясь к двум приковавшим его своими взглядами монстрам. Господи, они уже такие крупные, подумал он, застонал и отшатнулся. Он зажал порез на руке, задев пальцами недавний рубец. Кровь сочилась сквозь стиснутые пальцы. Голоса возобновили свое шипение, и на этот раз звучали обвиняющие. "Я не убивал Гордона", запротестовал Гарольд. "Я не убивал Братика". Голоса набирали силу, пока Гарольд не завизжал. Крик был душераздирающий. Посмотрев вниз на умирающего зародыша, он увидел, как на его глазах происходит метаморфоза. Существо меняло форму, превращаясь в младенца, похожего на его брата. После стольких лет Гордон очутился в этом сыром, темном месте. Гарольд начал безудержно рыдать, протянул руки и поднял маленькое тельце. Оно было таким мягким и желеобразным, что Гарольд боялся причинить ему вред своими грубыми пальцами. Тем не менее он поднял тельце, прижал его к груди и заглянул в лицо. Гордон. Шептал он сквозь струявшиеся по щекам слезы. Вновь раздались обвинительные слова. Слова презрения бились в его голове. Я не убивал его, визжал Гарольд. Это был несчастный случай. Гарольд поднял голову младенца, ощущая вялость его шеи. Грудь существа теперь едва вздымалась, и Гарольд уже не слышал утробного свистящего звука его дыхания. Он наклонился и поцеловал существо в губы, заметив каким-то внутренним зрением, что это уже не братья к городам, а что-то весьма отдаленно напоминающее его, весь вздувшийся зародыш мутант. Он ощутил, как его губы коснулись влажной и холодной плоти, почувствовал вкус крови, собственной крови, смешанной с густым гноем, тут же прилипшим к губам. Гарольд снова пронзительно закричал и попытался избавиться от гносной субстанции, приставшей к губам. Он покачнулся и упал на спину, выпустив цельцы из рук. Почувствовав в рту вкус отвратительной смеси крови с гноем, Гарольд ощутил рвотный позыв. Он перекатился на бок и его рвало до тех пор, пока желудок не освободился совсем. Когда наконец спазмы отпустили, Пирс опирся на локоть, голова шла кругом. Он утер с лица слезы и взглянул на агонизировавшего зародыша. Во рту он все еще ощущал привкус рвоты. «О, Господи!» – бормотал он. Гарольд настолько ослабел, что долго не мог встать на ноги. Вытащив из брюк носовой платок, он приложил его к ране на руке и ждал, пока остановится кровотечение. «Я всегда буду стараться», – выдохнул он, глядя на чудовище. «Я обещаю». Гарольд сделал шаг назад и чуть не упал, споткнувшись о какую-то рухлять. Пол был загажен экскрементами и засохшей кровью. Воняло, как в открытой кладке. Чувствовался и тяжелый дух, разлагавшийся плоти. Гарольд упал на колени, ослабленный постоянной бессонницей и напряжением. С трудом дополз до одеяла и тяжело повалился на него, не позволяя себе заснуть. Если бы он сделал это... На него нахлынули бы кошмары, и он был бы не в силах вынести этих мук. Как ему сейчас недоставало таблеток, которые ему давали прежде, чтобы он не видел этих ужасных кошмаров, исчезли бы затаившиеся в подсознании видения, поджидавшие и готовые наброситься на его спящий мозг. Но без таблеток видения снова становились реальностью. Теперь он уже с трудом отличал грезы от действительности. Гарольд взглянул туда, где лежали зародыши, и вздрогнул, поплотнее укутываясь в одеяло. Чуть затихшие было голоса снова непрестанно шепели у него в мозгу.